ЭПИЛОГ Морозный декабрьский воздух звенел за окнами. Но в доме было душно от тепла батарей, работающих с самого утра плиты и множество людей. За большим столом, сдвинутым на середину комнаты и застеленным белоснежной скатертью, царил непривычный для нашего дома шум. Шум, в котором чувствовалась натянутая струна, прикрытая старательным весельем. Новый, 1900 1986 год. За столом я, мать, отец. Наташка с ее матерью. Никита Ромов, примчавшийся из Москвы на пару дней вопреки воле своей матери. Дед Иван, нарочито громкий и хлебосольный. И Людмила Владленовна. Она сидела напротив отца. Ее осанка была по-прежнему королевской. Но в глазах, когда они случайно останавливались на сыне, мелькало что-то новое. Растерянность, стыд, а может быть, начало понимания. Илюша уже сопел на диване, не дождавшись боя курантов, сраженный с салатом оливье, килограммом мандарин и лимонадом. На столе все атрибуты советского новогоднего изобилия: холодец, селедка под шубой, салат мимоза, мандарины, пахнущие солнцем и праздником, бутылка советского шампанского и скромное столичное для тостов. Дед уже наливал всем по первой. Отец устроился рядом со мной. Он был спокоен. Слишком спокоен. Как человек, выдержавший страшный шторм и теперь просто радующийся тихой гавани. На его лице не было ни тени, ни былого напряжения. Военная форма висела в шкафу. Реабилитация прошла, клеймо снято. Но шрамы и внешние, и внутренние остались. Глубокие. Он ловил мамин взгляд, и улыбался ей тихо, по-особенному. И она отвечала ему тем же. Взглядом, полным облегченной, выстраданной любви. Никита сидел рядом с Наташкой. Он сильно изменился за эти месяцы. Вытянулся, повзрослел в лице. Возвращение в Москву, скандальный расход родителей, его мать, узнав всю правду о муже, подала на развод немедленно и запретила Никите общаться с отцом. Необходимость начинать жизнь заново Все это наложило отпечаток. Но сейчас он старался быть своим. Шутил с дедом, подкладывал Наташке салат. Она отвечала ему сдержанной улыбкой. Тень поступка дяди Андрея лежала и на ней. «Знание о том, что твой родной дядя – подлец и предатель, лжец, обрекший чужого человека на годы пыток и позора, а потом годами живший с этой ложью – это не проходит бесследно». Особенно для Наташки, с ее характером и мировоззрением. Мать Наташки, казалось, постарела на 10 лет. Вина за то, что поверила брату и отвернулась от подруги, моей мамы, грызла ее. Как оказалось, это и было причиной полного разрыва общения между ними. Именно из-за того, что Андрей вернулся и выставил отца предателем. Но сегодня она сидела рядом с матерью. Они еще не подруги, как раньше, но лед тронулся. Мама первая подошла к ней на улице, просто поздоровалась. Потом заговорила о погоде, потом пригласила на Новый год. «Так, народ, тишина в зале!» Заглушил все разговоры раскатистый бас деда Ивана. Он поднял свою рюмку, наполненную до краев. «Скоро куранты! Год уходящий! Эх, год! Непростой он у нас выдался!» Со слезами на глазах, да с правды, которые, как говорится, не дай бог. Но...» Дед окинул взглядом стол. Остановился нация. «Но мы выстояли, выплыли. Правда восторжествовала, хоть и дорогой ценой. За это первое спасибо нашему Алешке». Дед кивнул мне. «Нашел в себе смелость копнуть, куда другие боялись. И нашему Виктору». Голос деда дрогнул. «Который вынес невыносимое и остался человеком, настоящим. За вас, сынок, за правду, за то, что живой и с нами. За Новый год, который, дай бог, будет спокойнее. За семейный круг, который, который потихоньку срастается обратно». Мы чокнулись. Звон стекла смешался с первыми ударами курантов по телевизору. «С Новым годом! Ура!» – закричал дед. Все повторили, но энтузиазм был разным. Мама обняла отца, прижалась к нему. Он закрыл глаза на секунду, будто впитывая этот миг покоя и безопасности. Людмила Владленовна чокнулась с Наташкиной матерью жестко, отстраненно, но все же. Никита улыбнулся Наташке, и она улыбнулась ему в ответ. «По-настоящему, хоть и грустно». Я отхлебнул сладкого лимонада. Жаль, еще нельзя ничего покрепче. Точно не отказался бы. В голове, как кинопленка, прокручивались события последних месяцев. Правда, вытащенная на свет в том лесу под дурацким спектаклем, оказалась чудовищной в своей простоте и подлости. Самолет отца и Андрея действительно подбили. Отец, блестящий пилот, совершил почти невозможное. Посадил горящую машину в горах. Чудом оба он и Андрей выжили, но тут же попали в руки душманов. Плен, допросы, пытки. Андрей сломался сразу. Не выдержал даже угроз. Сдал все, что знал. Расположение ближайшей заставы, маршрут колонны с боеприпасами, сроки. Он молил о пощаде. Отец молчал. Молчал под ударами, под ножом, под каленым железом. Его профессионализм и мужество, спасшие их при падении, обернулись против него в плену. Его били с особым остервенением, пытаясь сломать русского аса. Андрея, как сдавшего ценные сведения, отпустили. Дали шанс. «Иди, русский, выбирайся. Если выберешься, твоя удача. А твой друг, он нам еще пригодится». Они были уверены, что отец не выдержит и сломается. Андрей чудом добрался до своих. Раненый, изможденный. А когда его спросили о Викторе Петрове, страх и подлость взяли вверх. Он понял. Если скажет правду, что сдал сам, а Виктор молчал, его ждет трибунал и позор. И он ляпнул. «Петров, он, он сдал информацию. Это из-за него. Он предатель. Я чудом спасся». Раны Наташкиного дядьки, истощение – все говорило в его пользу. Ему поверили. А дальше вступил в игру Ромов-старший. Он был в Москве, когда Андрей вернулся из госпиталя. Андрей в панике рассказал ему правду. Умолял о помощи. И Ромов помог. Помог замять вопрос. Использовал связи. Почему? Вероятно, из страха за себя. Связь с предателем могла погубить его карьеру. А может, из ложного чувства долго перед Натальей, сестрой Андрея. Или просто потому, что мог. Он дал денег, надавил где надо. Сказал Андрею. «Петрову все равно не выжить в плену. Ты будешь жить. Молчи. Если правда вылезет, нам обоим конец». И Андрей молчал. Шесть лет. Пока отец не вернулся из небытия живой, но с клеймом предателя. Теперь Андрей сидел в тюрьме. Ожидал суда по серьезной статье «Измена родине». Его ждал срок. Длинный. Ромов-старший тоже был арестован. Снят со всех постов. Его ждали свои статьи. Карьера, репутация. Все рухнуло в одночасье. Жена, мать Никиты, подав на развод, запретила сыну даже упоминать имя отца. Ромов вернулся в Москву. И только в одном он уперся намертво. Когда мать запретила ему и с Наташкой общаться, Никита буквально уперся рогом. Сказал, если будет кто-нибудь ему мешать поддерживать связь с сестрой, он из дома сбежит или еще чего похуже сделает. Поэтому на Новый год его отпустили к нам. Дед затянул какую-то залихватскую песню. Наши с Наташкой матери тихо о чем-то переговаривались. Отец и Людмила Владленовна молча смотрели на елку, украшенную самодельными игрушками и старыми гирляндами. Между ними была пропасть, но уже не такая бездонная, как раньше. Наташка улыбалась, слушая деда. Я смотрел на этот странный, надтреснутый, но все же целый мир за столом и думал о своем: о том, что я умер в 2024 году во время учений. Был военным, как и отец, и очнулся здесь. В 1985 в подростковом теле. Сначала это казалось адом. Теперь я понимал. Это на самом деле был шанс. Не просто второй жизни. Шанс исправить то, что было сломано. В прошлом варианте событий отец, наверное, тоже вернулся. Но клеймо предателя с него так и не сняли. Наверное, его осудили. Вот почему Никита в электричке, когда мы ехали в поход, назвал его уголовником. Возможно, слышал что-то от Ромова-старшего. А мать, думаю, просто не захотела говорить нам с Илюшей правду. Благодаря тому, что я здесь, отец сейчас сидит за столом, оправданный, с чистой совестью. Серега, Димка Ермаков не погибнут, и Макс меня не предаст. Той ночью, в походе, я сразу понял, что-то пошло не так, когда пацаны не вернулись. Хотел поднять кипиш, но Макс меня отговорил. Сказал, мол, они специально. Если бы мы разбудили классную, все могло сложиться иначе. Однако, когда начался разбор полетов, когда стало известно, что ребята пропали, Макс все свалил на меня. Впрочем, сейчас это уже и не важно. Сейчас мать улыбалась, Наташка и Никита знали правду, какой бы горькой она ни была. Бабка, ну, хоть не пялилась на отца, как на прокаженного. Цена была огромной. Боль, предательство, сломанные судьбы Андрея и Ромова-старшего, тень на семье Никиты. Но это была цена за правду. За шанс начать все заново. Дед закончил песню под аплодисменты. Он поднял стакан снова. «Ну что?» «Теперь жить! Встречать Новый год без прошлого груза! За будущее! За то, чтобы оно было светлее!» «За будущее!» — подхватили все. Даже Людмила Владленовна тихо проговорила эти слова, глядя на сына. За окном мягко падал снег, укутывая город белым покрывалом, словно давая шанс начать все с чистого листа. «Это...» Моя новая старая жизнь. И теперь, пожалуй, я проживу ее по-другому. От автора. Хотел написать еще один том, но когда редактировал финальные главы, понял, как на самом деле нужно закончить. И решил оставить Петрова там, где он оказался. Переписал последнюю главу под окончательный финал. Вот такая вот. История.